Миссис Уилфер говорила о своей дочери таким укоризненным тоном, будто она не имела ни малейшего отношения к этой молодой особе и упоминала о ней лишь как о предмете роскоши, которым Реджинальд Уилфер обзавелся вопреки ее советам. Неукротимая лавиния ринулась к отцу и сунула ему в руки упомянутые почтенные матроны вещественное доказательство. то самое письмо, которое Белла написала при нем сразу после свадьбы. «Отправлено из Гринвича». Помечено сегодняшним числом, Белла выражает надежду, что мама не расстроится. Пишет, что счастливо вышла замуж за мистера Джона Роксмита. Скрыла это, чтобы дома не было скандала. И, пожалуйста, расскажите все дорогому папочке. Мне передает поцелуй. И хотела бы я знать, чтобы ты сказал, если бы я поступила точно так же. Боже мой! Да, Теперь ничего другого не остается, как взывать к Богу. Боже мой! Это мы уже слышали. Да, признайся, но, по-моему, голубушка, нам надо примириться с этим. Ты не будешь возражать, голубушка, если я напомню тебе, что, строго говоря, мистер Джон Роксмит. Насколько мне известно, его обстоятельства далеко не нищий. Ах так, вы в этом уверены? Следовательно, у мистера Джона Роксмита имеются обширные поместья. Вот, не подозревала. Спасибо, что вы сообщили мне об этом. Но я не сообщал тебе ничего такого. Благодарю вас. Значит, я лже свидетельствую. Ну что ж. Если моя собственная дочь дерзит мне, так от мужа ничего иного и ждать не приходится. И то, и другое в равной мере противоестественно. Все к одному. Прекрасно. По телу миссис Уилфер пробежала легкая дрожь, свидетельствующая о покорности судьбе, а на устах появилась устрашающая улыбка. Но тут, увлекая за собой упирающегося мистера Самсона, в бой вступила лавиния. «Мама, с вашей стороны было бы гораздо лучше, если бы вы держались ближе к делу, а не толковали о том, будто кто-то кому-то дерзит, ведь это невообразимая чепуха». «Что?» Белла поступила не по-родственному и могла все испортить мне с Джорджем и с семьей Джорджа. Она сбежала из дому и обвенчалась совершенно неприличным, постыдным образом, наверное, в присутствии какой-нибудь церковной старушонки вместо подружек». А ей следовало бы довериться мне, посвятить меня во все и сказать. Лави, если ты, невзирая на помолвку с Джорджем, захочешь удостоить меня своим присутствием, Лави, я прошу тебя быть в церкви. Только ничего не говори папе и маме. И, конечно, я бы ничего не сказала. Ты бы ничего не сказала, неблагодарная змея!